да уж со священнослужителями я до этого как-то не сталкивался нет видеть видел но все больше издалека но почему-то считал что у них все не как у людей ну там благолепие в купе с всенепременными молитвами должны присутствовать типа креститься они должны после каждого слова и матом не ругаться в этой же семье все было удивительно и совершенно не соответствовало моим представлениям нет. Матом действительно никто не ругался, но, сев за стол, никто не стал возносить хвалу Господу за посланный кусок хлеба и, чинно сложив руки перед собой, шептать, закатывая глаза молитву. Как обычные люди, мы расселись и, болтая, начали обедать. Точнее говоря, болтали дети, пацан с девчонкой, которых очень заинтересовала моя героически забинтованная голова. И хоть Алексей на них шикнул, но они все равно вытянули из меня историю про типа автомобильную аварию, в которую я попал. Рассказывать... Ребятишкам правду не было никакого резона, поэтому я и отделался, наспех придуманный легендой. А после обеда Мария забрала детей в другую комнату, предварительно указав мне на такту и настоятельно потребовав, чтобы я хоть немножко полежал. Но я и прилег до самой ночи. Проснулся только для того, чтобы поесть и опять отрубился. Уже до утра. Глава 7. Ну а на утро был как огурчик, Рок в районе затылка здорово сдулся, и ссадина уже корочкой затянулась, так что надобность в бинтах отпала. Да, и вообще пора было и честь знать. Только вот с другой стороны, пока я брился любезно одолженной хозяином бритвой, постоянно обдумывал одну пришедшую мне в голову идею. Точнее, меня она посетила еще вчера, когда только в этот дом шел, но сегодня, обсасывая ее и так, и эдак, все больше и больше убеждался в правильности первого порыва. И заключалась она в том, что мне нужен напарник из местных. Очень нужен. Просто до меня только сейчас дошла огромная зияющая прореха в наших с умозаключениях. Он ведь почему так спокойно здесь мог передвигаться? Да только потому, что древний старик был никому не интересен. Ни властям, ни даже криминалитету. Каждый считал, что со старпера, кроме анализов, взять совершенно нечего, и поэтому Сосновский прошел до нужной точки, как человек-невидимка, не привлекая ничего внимания. Но я совсем другое дело. Это ведь чистая случайность, что ни на одном автовокзале и ни в одном городе местные служители правопорядка ко мне не подошли, а вполне могли подойти, просто от скуки, и спросить документы. Тогда пришлось бы их вырубать и делать ноги, Но в этом случае с моими приметами человека стали бы искать вполне целенаправленно, и на задании можно было бы ставить жирный крест. А вот если Ванин согласится помочь, м -м, имея такую пайдзу, можно передвигаться по здешней России совершенно без опаски. Ведь если он будет со мной во время ментовской проверки, то шансов на то, что меня загребут, станет гораздо меньше. Одно дело, когда они поймают одиночку без паспорта, и совсем другое, когда топают два парня, у одного из которых вполне нормальный папир. В этом случае я всегда могу сказать, что свои бумаги дома забыл. А Ванин подтвердит. Зная полицейскую психологию, можно с уверенностью сказать, что в этом случае они цепляться сильно не станут и просто отпустят, махнув рукой. Кстати, если он будет в своей спецодежде, то тогда менты к нам вообще не подойдут. А эту самую спецодежду в виде сутана, или как там называется этот черный длинный балахон, я у него видел. Ну-ка, покажите мне того, кто начнет у церковника документы проверять. Да никогда в жизни. Ни у него, ни у его спутника. Значит, при наличии Алексея рядом, здешние менты практически перестают быть проблемой. Да и как человек он мне понравился. Спокойный, рассудительный, нетрусливый. А самое главное, неравнодушный – Он аж зубами скрипел, когда про репарации рассказывал. И то, что он свое свободное время посвящает поиску и захоронению наших солдат, тоже о многом говорит. А второй его плюс состоит в том, что во дворе дома стоит машина. Старенький УАЗик-таблетка. Я, мысль обзавестись колесами, лелеял практически с самого начала путешествия. Только вот случая как-то не выпадало. Нет, можно было еще в Юрьеве начать тормозить всех подряд и, суля большие деньги, просить отвезти меня до Радужного. Только вот вряд ли бы кто подписался ехать, слишком большое расстояние. А тут все в елочку складывается. И водитель парень нормальный, и дороги всего километров 600 в одну сторону получаются. Так что дело за малым, уболтать Алексея на поездку. Чем я за завтраком и занялся, дождавшись, когда дети выйдут из-за стола и скроются в своей комнате? Помешивая чай в чашке, решил зайти издалека. «Слушай, всегда было интересно, но никогда не было случая спросить напрямую, сколько платят священникам?» Ванин удивился. «Кому как?» «Все зависит от величины прихода и сумм, которые жертвуют прихожане. На чего это ты заинтересовался?» «Дело хочу одно предложить, вот и спросил. Так сколько у тебя в месяц получается?» Алексей переглянулся с женой, после чего, пожав плечами, ответил. Около восьмидесяти тысяч. Угу. Это значит долларов пятьдесят. И как? Хватает на жизнь? Конечно, нет. Но я еще буржуйки делать научился, так что за счет их продажи и вытягиваем. Понятно. Хорошо. А как ты смотришь на то, чтобы немного подколымить на своем уазике и съездить со мной до липцов? Займет дорога в самом худшем случае дня три. Это в смысле туда и обратно. «А я тебе за сопровождение плачу три сотни. Долларов. В рублях это получится 450 штук. Ну как?» Ванин ухмыльнулся, опять переглянулся с женой и спросил. «Заработок это, конечно, хорошо, но объясни, в чем подвох? За что такие большие деньги сулишь? Или ты арабский шейх, который тут инкогнито путешествует?» «Да какой там шейх? Я сейчас без документов остался, а оборудование срочно надо привезти». «И дело тут не в деньгах, а в скорости. Но если меня вдруг остановят патрульные...» И я выдал ему весь тот расклад, который пришел мне в голову за бритьем. Церковный служитель покивал головой, после чего твердо ответил. «Я тебя послушал, а теперь ты меня выслушай. Знаешь, честно скажу, в дом к себе тебя позвал после того, как ты искренне озаботился, что случайно убил бандита». Ты не сожалел, что его покалечил, но вот когда я сказал про пульс, у тебя был крайне растерянный и огорченный вид. И поняв, что от жив, ты выдохнул и повеселел. Это, однако, показатель. Во всяком случае, для меня показатель, по которому можно судить о человеке. А вот потом начались странности. Я ведь вначале почему-то подумал, что ты бывший военный, скорее всего, из бригады волкодавов, что на границе с Каганатом стоят. «Во всяком случае, словечки, поведения, да и то, как ты лихо уделал троих нападавших, говорили, что ты непростой обыватель». Я с интересом слушал рассуждения Алексея, и когда он замялся, поощряюще ему кивнул. «Ну, пока все верно. Военным я тоже был, только не здесь, а на Украине». о, -о, -о, -о" Ваня «вот ты и второй раз штраф себе заработал». «Не понял». «А что тут понимать, если бы ты действительно жил в Украине?» Кто знал бы, что за каждое твое «на», произнесенное публично или при свидетелях, следует штраф? Это ведь крайне неполиткорректно говорить «на» Украине, и данное выражение напрямую свидетельствует о твоих неискорененных имперских амбициях. Кому, как не жителю Украины, это знать? Что на это скажешь?» Собеседник замолк и, гордый своими дедуктивными способностями, поглядел на меня в ожидании ответа, и он его получил. А чего тут говорить? Только одно... «Вы, ребята, в украинских реалиях вообще не разбираетесь. Я ведь сказал, в каком городе жил. А это вам не какой-нибудь Львов, где западенцы друг на друге сидят и поляками погоняют? Вот там да! За нам можно и в морду получить, и на бабки попасть. Только мы не западенцы. Да и вообще суровость законов сильно компенсируется их неисполнением. Так что на востоке страны с этими самостийными заморочками дела обстоят гораздо проще». «И еще, я несколько не понял, с чего ты вообще этот разговор начал?» Ванин смущенно крякнул и, отводя глаза, признался. «Да так, просто странным показалось, что ты такие деньги за поездку предлагаешь. Вот и пытаюсь понять, кто ты и где здесь собака зарыта». Я развеселился. Ага. и поэтому зашел настолько издалека?» «Нет, просто мне вовсе не хочется влипнуть в какую-нибудь темную историю, погнавшись за кушем». «То есть, если бы я предложил тебе стольник, то вопросов бы не было вообще никаких?» «Круто. Но я тебя понял, поэтому скажу как есть. Тут личная заинтересованность присутствует. Командировка-то у меня была не в липце, а в Ростов. Но там я познакомился с одним мужичком, владельцем буровой установки. Ну, знаешь, которая на базе Зелка. Он занимается тем, что скважины под воду бьет и очень неплохие деньги на этом делает». И владелец этот обмолвился в разговоре, что запчастей на эту буровую теперь днем с огнем не сыщешь. А у меня сведения есть, что как раз в липцах их можно достать. Я ему, конечно, про место не сказал, но пообещал нужные железяки привезти и о цене хорошей договорился. Но доставить их нужно в течение шести дней, а то буровики опять в свои степи уедут и где их потом ловить. Да и другие продавцы могут появиться. Поэтому я и решил быстренько прошустрить. А тут такой конфуз. С ограблением и документами. Так что теперь, если тормознут менты, пусть даже на трое суток до выяснения, то считай все, поезд ушел. Вот я тебе за скорость и плачу. Алексей покрутил головой. Ну ты и жук. Теперь все понятно. Одно уточнение. Тебя что, до Ростова потом надо будет довести? В идеале да. Ну или когда сюда вернемся, просто на автобус посадить, чтобы на автовокзале никто не доколупался. Патчпорт-то у меня стырили. А этих запчастей много? Да нет. Четыре вот такие трубки и еще одна растяжка на швеллер похожая. Ванин удивился. Так неужели их нельзя на месте в какой-нибудь слесарке сделать? Не. Там какие-то сверхпрочные сплавы идут, и эти трубки просто так на коленке не изготовишь. Поэтому они и настолько дорогие. Кстати, чтобы у тебя сомнений не было, я тебе их покажу. Сам убедишься, что это не оружие... И не наркота какая-нибудь. Ну так что... Алексей еще раз переглянулся с женой и уточнил. 450 тысяч? Именно так. Хорошо, я согласен. Только есть условия, мы не сразу в эти липцы поедем, а сначала в Тулу заскочим. Мне туда надо будет одну вещь из нашей церкви отвезти. Ну а потом я тебя и до места, и обратно сразу до Ростова отвезу. Согласен? Спрашиваешь... «Да и в Туле интересно было бы побывать. Я ведь там с родителями когда-то жил. Теперь лишь бы машина не подвела». Ваня обиженно ответил, «Машина – зверь. Я ее недавно перебрал, и теперь вообще как ласточка летает. Так что за это не беспокойся». «Вот и добро. Кстати, Алексей, у меня к тебе еще одна просьба будет». И я задачил Ванина тем, что перед поездкой мне надо будет заскочить в магазин и затариться мыльно принадлежностями». А то мои вместе с сумкой умыкнули и пользоваться хозяйскими как-то не с руки. Плюс нужна была какая-то верхняя одежда вместо украденной куртки. Кстати, с пропавшим чехлом под контейнер решил вообще не париться. Это ведь лишние килограммов шесть тяжести, и мне такую тару таскать будет вовсе не с руки. Да и Алексею кофр демонстрировать тоже не след. Дьякон ведь на дороге вместе с машиной останется». А я, поднявшись на бугор и выкопав то, зачем ехал, переложу объект 1836 в обычную спортивную сумку. Так она удобнее будет, да и у напарника никаких вопросов не возникнет. У профа же одна упаковка есть, ему ее выше крыши хватит. А порталу ничего не сделается и без контейнера, так как он внешне железка железкой, только весь узорами какими-то покрыт. Но узоры, насколько я понял, на работоспособность не влияют, Вон, у Сосновского в сарае эта конструкция вообще каким-то суриком целым закрашена, и ничего, работало. Поэтому, подождав, пока Мария соберет бутеров в дорогу, мы покатили в магазины. А после этого подъехали к небольшой церкви на левом берегу Доны и загрузили в машину солидный, сияющий полированными боками чан. Точнее, загрузили ящик, в который эта купель была упакована. Во время погрузки я себе прищемил палец и теперь, глядя, как Алексей крепит тару в салоне, раздраженно сказал и нафига надо было столько наполнителя в ящик засовывать? Это купель что, хрустальная? Чё этой плошке станется, что ее как яйцо Фаберже укутали?» Ванин, затягивая узел на веревке, фыркнул «Этой, как ты выразился, плошке больше двухсот лет, и лишние царапины ее точно не украсят». По-новому взглянув на ящик, я присвистнул «Ничего себе!» Раритет, однако. Вот именно. Ну что, по местам? Выбираясь из салона, я кивнул. По местам. И мы, усевшись в кабину внедорожника, поехали. Машина была действительно ЗВР, но очень неторопливый ЗВР. Поэтому 350 километров до города оружейников проделали аж за 6,5 часов. Хорошо еще этот почтенный, 25-летнего возраста Редван, нигде в дороге не засбоил и исправно довез нас до места. А в пути я набирался знаний об этом мире. Точнее говоря, Алексей просто рассказывал разные житейские истории, иногда скатываясь на современную политику. В эти моменты я растопыривал уши и пытался из этих обрывков хоть как-то собрать картину окружающего мира. Получалось несколько хреновато, но наиболее острые моменты я сумел вычленить. В общем, если вкратце, то до 91 -го года все было так же, как и у нас. А вот потом пошли изменения, точнее говоря, путча не случилось, и СССР благополучно дотянул до 1996 -го года. Зато потом рвануло так рвануло. Бывший союз начал разваливаться без всяких договоров, не по дням, а по часам, да еще и с локальными войнами. То киргизо-узбекской, то грузино-осетинской, то молдавано-украинской, то армяно-азербайджанской, ну и так далее, по списку. У всех накопились друг к другу претензии, и соседи по окраинам бывшей империи с головой окунулись во взаимные разборки. Что характерно, больше всех в этих войнах доставалось и народцам, имеющим несчастье проживать на территориях вновь образованных стран. Их мочили и те, и другие. Россия тогда устояла. И все в ней развивалось с довольно незначительными отклонениями от нашей истории. Кстати, одним из этих отклонений были очень уж частые болезни гаранта Конституции. А все остальное, и приватизация, и всеобщее обнищание, и появление первых олигархов, и война на Кавказе, было практически такими же, только несколько сдвинутыми по датам. Но в 2005 году начались кардинальные отличия, во всяком случае, на мой непросвещенный взгляд. Беспалый президент никаких преемников себе не назначал, правя весело и единолично. А в 2005 после очередного переизбрания, с ним случился Карачун. Ну, бывает. Не рассчитал человек силы в праздновании своей победы, вот и дал дуба. А на его место вылез один из так называемых «младо-реформаторов» и «поборников демократии в чистом виде». И если прежний еще иногда взбрыкивал что-то против своих «лучших друзей» из-за бугра, то новый презик даже пукал по их указке. Что закономерно и привело в 2006 году к началу распада самой России. Точнее, несколькими годами раньше. После удачной войны Чечня с Ингушетией объявили о своей независимости. И весь мир этот факт быстренько признал, в том числе и Россия. А потом посыпалось одно за другим. Машкартостан, Татарстан, Дагестан, Уральская республика, Сибирское ханство, ну и так далее. При этом, как ни странно, резня в большинстве новообразованных стран была гораздо круче той, что наблюдалось при распаде СССР. Но мировая общественность настолько бурно рукоплескала самому демократичному президенту России, что тот аж два раза умудрился получить Нобелевскую премию мира за толерантную и дальновидную национальную политику, способствующую укреплению безопасности во всем мире. А в конце 2009 года в результате международного судебного процесса Коммунизм был приравнен к нацизму и на остатки страны наложили контрибуцию. И почти одновременно с этим была затеяна провокация по дискредитации российской армии.